Глава 12. Беги, а потом бей. Ровно в 8 утра вся школа, от учителей до учеников, выстроилась рядами на футбольном поле. В еженедельных утренних тренировках разрешалось не участвовать только лицам старше 60 лет и сатанам, физическая форма которых не зависела от нагрузок, а только от количества внутренней энергии, которая росла с убийствами или исполненными контрактами. Сатаны сидели обособленной группой и лениво поглядывали на спортивные потуги человеческой части школы. Участие в тренировках было обязательным условием для всех, находившихся в школе. Директор учредил его личным приказом почти с момента основания. Это, по его словам, помогало укреплять хрупкие человеческие тела. Но что важнее, дух человеческий, с которым не сравнится ни дух сатанский, ни дух любого чудовища ни внутри, ни вовне. Многие воспринимали эту повинность скептически, однако вступать в конфронтацию с основателем школы, который своим собственным примером показывал ярчайший пример украшения плоти, подавляя сатана внутри себя, не хотели. Традиционно трижды в неделю, зимой и летом, Рикка брала в руки громкоговоритель и лично командовала построением всего состава школы. На фоне через колонки играла классическая жизнеутверждающая музыка, дающая, по словам директора, плюс два к боевому духу. На вопрос, почему именно два, директор отвечал, что боевого духа должно хватить на пару дней, а там и следующая тренировка подоспеет. Евклид в легкой спортивной олимпийке на молнии, которую он с удивлением обнаружил в своем номере под матрасом, пришлась ему почти в пору. Еще один подарочек от Павла. «Привет, привет, мой подающий надежду новобранец!» Евклид повернул голову и увидел заспанного и слегка опухшего наставника. Спортивные треники, толстовка и помятые кроссовки, в которые он был обут, придавали Тито комичный вид. Они стояли в последних рядах, все остальные учащиеся находились на позициях строго соответствующих присвоенным им номерам. Чем выше физическая форма, тем ближе к началу построения. «Доброе утро, Тито!» «Предупредил бы меня сразу, что здесь придется вставать так рано. Я бы, может, и не пошел с тобой». «Будь прокляты эти построения!» Тито зевнул и поворащал бедрами, разминаясь. «Клянусь головой своего сатана! Если бы я вспомнил о них во время ассессмента, то и сам бы не вернулся в эту дыру!» «Доброе утро, школа!» Весело начала Рикка. «Хоть у кого-то сегодня прекрасное настроение» усмехнулся Евклид. «Наша очередная утренняя тренировка начнется трехкилометровым марафоном. Постарайтесь, возможно, именно сегодня вам удастся улучшить свой рейтинг и получить некоторые школьные преференции. А теперь бегом!» Толпа сорвалась со своих мест и лениво засеменила по стадиону. «О каких преференциях она говорит, Тито?» «Да всякие мелочи, не бери в голову!» Иногда лишний талончик на еду дадут. Могут выделить успешному войду личную комнату, сократить рабочий день. Нам, хозяевам сатанов, и так все достается. А по-моему, достаточно логично проводить подобные мероприятия. Мир Юдоли – опасное место. Кто знает, с чем нам предстоит столкнуться. Как по мне, территория реликвии вообще должна больше походить на военное, а не на учебное заведение. Уф! «Опять эти рассуждения! Хочешь бежать быстрее — беги! Отстань от старика со своими вопросами! Не сбивай дыхание! Когда сюда ворвутся твари снаружи, будет абсолютно все равно, сколько раз ты подтягиваешься! Или за сколько секунд пробегаешь стометровку!» Разглагольствовать о пользе здорового образа жизни с Тито смысла не было, и Евклид предпочел поднажать, чтобы попытаться прийти в числе первых. И преференции играли здесь гораздо меньшую важную роль, чем личная гордость. В школе и в институте я всегда был впереди. Надо поднажать. Посмотрим, на что я способен сейчас». Начальный круг уже был пройден наполовину. Он повернул голову, чтобы увидеть тех, кто следует впереди. Лидировал с небольшим отрывом Тилай. Можно было только позавидовать его выносливости и способности к восстановлению. После вчерашнего непростого задания уже в строю, к тому же идет первым, легкий размашистый бег и самодовольство на лице. Настоящий талант и прекрасно осознает это. Вторым держался мускулистый чернокожий парень, типичный атлет Малу. Его манера бега была упрямой и сосредоточенной. Если охотник бежал словно лань, то Малу походил скорее на паровоз, упрямо рвущийся к цели. Одна ошибка первого номера, и Малу вырвется вперед. Третьей, к удивлению Евклида, бежала девушка, его знакомая, старшая библиотекарша Майя. Ее бег был резким, неравномерным, ей явно хотелось вырваться вперед, но приходилось экономить силы. Три километра – значительная дистанция, на которой требовалось соизмерять свои возможности и грамотно распределять от начала и до конца. Остальные бежали чуть позади большой массой ничем особо не выделяясь. Евклид вспомнил все, что знал о беге. «Так, расслабить плечи, ступать с носка на пятку, с носка на пятку, дышать через нос, считать про себя раз-два, раз-два». Постепенно позади оставалось все больше участников. Когда он обогнал славу, тот жалобно помахал ему не в силах произнести ни слова. По его красным щекам было ясно, что приходится бывшему соседу по партии не сладко. «Тимофей!» — мысленно вызвал он своего сатана. «Ты можешь мне как-то помочь? Придать сил или хотя бы что-то посоветовать?» Евклид заметил, как сатан повернулся к бегунам, выискивая хозяина в толпе. «К сожалению, придавать силы не в моих силах. В беге я мало что понимаю». «Тогда хотя бы признайся, если я умру от сердечного приступа во время марафона, ты обрадуешься?» «Боюсь, такое исполнение контракта станет причиной насмешек надо мной со стороны моих же сородичей. Прошу, постарайся умереть более достойно!» Молодой человек усмехнулся и прибавил темп. Он стал замечать приятную мелодию, доносящуюся из колонок, а также ветерок, уже не пронизывающий, а приятно охлаждающий кожу. Но также потяжелел и боярский крест на груди, с каждым шагом неприятно колотя по косточке. Было бы удобнее снять его перед забегом, но безопасность прежде всего. Левый ботинок натирал пятку все сильнее, другой обуви у него пока не было. Но зато он уже в первой половине бегунов, а позади еще больше километра. «Надо прибавить, не время размышлять о помехах, надо сосредоточиться на цели». Он поднажал. Тело слушалось, но дыхание становилось все тяжелее. К процессу дыхания невольно добавился и рот. В правом боку слегка закололо. Впереди он уже мог различить спины лидеров забега. «Так, еще поднажать, осталось совсем немного». Организм уже работал на полную катушку. Пульс отдавал в черепной коробке. Голова постепенно начинала болеть. «Долго я в таком темпе не выдержу. Но долго и не надо. По моим расчетам, мы уже совсем близко к финишу». Он поравнялся с Майей и приветственно махнул ей рукой. Двинулся дальше. «Малу? Тилай? Я первый! Я первый!» Он повернул голову, разглядывая большой хвост бегунов позади себя. Впереди уже проносились едва двигающиеся отстающие. Многие кашляли или передвигались пешком. «Черт, голова сейчас взорвется! Сколько еще бежать? Еще и икры забились!» Дистанция все не заканчивалась, и вот уже охотник обогнал его, слегка задев плечом. Следом, даже не повернув головы, пронесся Малу. Майя пожала плечами, мол, бывает, и тоже стремительно пронеслась мимо. Раздался свисток, и Евклид с облегчением остановился, едва устояв на ногах. Финишировал он где-то в первой тридцатке, точнее посчитать он не мог. Ученики переводили дыхание, некоторые кинулись к заранее припасенным бутылкам с водой. Евклид присел на бордюр стадиона, стараясь глубоко дышать. «А ты молодец! Неплохая попытка!» Подняв голову, он увидел Майю, протягивающую ему бутылку. «Для новичка обычная проблема, не рассчитал силы. Сама этим страдаю, даже сейчас. Еще эти ботинки с плоской подошвой. Подберем тебе что-нибудь стоящее, потом отработаешь». «Спасибо!» Он жадно припал губами к горлышку. «А по-моему, он просто выскочка!» К ним подошел ржеволосый коренастый парень с зачесанными назад волосами. «Регулярно наблюдаю, как новички отчебучивают нечто подобное, стремясь выделиться». «Майя, зачем ты дала ему воду? Решила пожалеть неудачника?» Рыжий попытался приобнять девушку, но та отстранилась. «Отвали, Гол! Мы работаем вместе, он в моем отряде!» «Гол?» — прищурился Евклид и распрямился. Он был почти на голову выше рыжего наглеца. «Это от слова «голый»? Может, «голодный»?» «Голодный» мне кажется более подходящим, с таким-то животом. «Ты сам-то каким пришел? Что-то я тебя вообще не видел!» За плечом Евклида, после мысленной команды, словно тень, вырос Тимофей. «Гол — это сокращение от слова «голем». «Голем, кстати, бывшее имя моего сатана». «Беготня не моя сильная сторона. Я предпочитаю сражаться, а не удирать». Толпу раздвинуло крупное существо, нечто среднее между гориллой и носорогом. Время от времени оно опиралось на передние лапы. Было видно, что ходить на четырех конечностях ему было куда удобнее. Существо было облачено в широкие штаны и майку цвета хаки. «Это Вова!» – представил своего сатана Рыжий. «Он немногословный, но очень выносливый. Вова говорит, что хочет проверить выскочку на прочность, а заодно и его суетящегося приятеля». Предвкушая конфликт, вокруг них начала собираться толпа. «Тимофей, дай информацию». «Голем! Неприятный тип! Хитрый!» «Уверен, что провоцируют конфликт, чтобы испробовать на тебе какой-то прием. Не вязывайся в это, всем плевать на него!» Но внутри Евклида уже все пылало. Вынести насмешки наедине он, возможно, и смог бы, но когда их услышало столько людей, Тилай, Майя... «Я как раз хотел попрактиковаться в дуэлях, а тут такой подходящий момент...» «Эй-эй, постойте-ка, ребята!» Между ними втиснулся Тито с неизменной благодушной улыбкой. «Вы что это тут устроили?» «Спасатель подоспел», — оскабился голем. «Сейчас отмажет своего сынка». «Ты только что сказал дуэль или мне послышалось?» «Тито, мой наставник, ты как раз вовремя», — Евклид Делана обрадовался знакомому. «Не наставишь ли ты меня на путь дуэльный? Как официально проучить некоего тучного мерзкого засранца, не нарушая устав школы?» «Евклит! Я бы не рекомендовал тебе сейчас!» «Ну так что, дуэль? Как гладиаторы в Древнем Риме?» Рыжий протянул веснушчатую руку молодому человеку. «Тимофей!» — обратился он к своему сатану, не ответив на рукопожатие. «У меня, к сожалению, нет перчаток. Не кинешь ли ты свою прямо в эту наглую физиономию?» «Ты знаешь, я никогда не снимаю перчаток, хозяин!» «Ну тогда у меня только один вариант». Звонкий шлепок раздался посреди стадиона, хлестка обратной стороной ладони Евклид влепил по румяной щеке наглеца звонкую пощечину. «Вы сами все видели!» Злобно прищурился голем, потирая горячий ушиб, не сводя цепких глаз с обидчика. «Сейчас ты ответишь за это сполна! На позиции!» Дуэль была согласована обеими сторонами по всем правилам. Рика, командуй!» Рикка растерянно оглядывала довольную толпу, освобождающую место для зрелища. Титос окрушенно вздохнул и развел руками. Правила школы позволяли проводить дуэли между учащимися, особенно между владельцами сатанов. Считалось, что это помогает выместить стресс без лишнего вреда для окружающих, а заодно попрактиковать боевые навыки. «Мы должны победить, Тимофей. Как будем действовать?» «Я не раз побеждал Вову в дуэлях и Евклид. Он неповоротлив. Я смогу обойти его и прикончить хозяина. Но не ожидает меня слишком многого. Во все прошлые разы командовал Павел. Он решал, как мы будем действовать». «Мы имеем преимущество в старте за счет быстрого каста защиты. Давай применим его». «Хочешь показать всей школе свои способности? Хотя просто не произноси заклинания разборчиво. Они решат, что ты не поставил полную защиту. Это запрещено в дружеских дуэлях, но сочтут за неопытность, и проверять тебя будут только после нее». «Участники готовы?» — скомандовала Завуч и поставила на фон музыкальный вальс. Мангуст Гала устроилась на ее плече, с интересом всматриваясь в дуэлянтов. «Готов!» Голем присел на землю, скрестив ноги и закрыв глаза. «Тимофей, что он делает?» «Показывает свое доминирующее положение в нашей схватке. Выпендривается!» «Заставим его пожалеть об этом!» «Готов!» Евклид поднял руку, собираясь с мыслями. «Три, два, один! Битва!» Закричала Рикка в громкоговоритель. Все вокруг зааплодировали, многие потому, что помимо бега не придется выполнять отжимания и подтягивания, и к тому же можно просто наслаждаться зрелищем. Битва началась. Соперники забормотали заклинание широкого беккеринга. Евклид четко проговорил то, что они отрабатывали с синеволосом в прошлый раз. «Да прийдет противление смерти, чужой рукой разящая разом!» Дождавшись окончания заклинания, синеволосый сатан вырвался из круга и побежал навстречу оппоненту. Скорость его впечатляла. Из толпы послышались недовольные возгласы. Люди считали, что Беккеринг не был наложен полностью. Это заметил и Голем. Он спокойно закончил работать над своей защитой, и его сатан, словно носорог, тяжелый поступью двинулся вперед. Хозяин его повернул кольцо на мизинце и сделал несколько пасов руками. На носороге прямо сквозь толстую кожу начали образовываться толстые металлические наросты. Накладывает защиту, его стандартная тактика. Что делаем, Евклид? Ты сможешь перепрыгнуть его? Да, тушевовы слишком медлительно, неповоротливый сатан. Именно так я и делал раньше. Носорог, уже превратившись в передвижную металлическую крепость, неумолимо двигался вперед. «Отвлеки его своим ледяным копьем перед прыжком!» – скомандовал Евклид. «Дланью пронзающей по обе стороны!» Ледяное копье выдвинулось из предплечья синеволосого сатана прямо на бегу. Он ловко перехватил его и с силой швырнул в морду носорога прямо перед прыжком, загораживая обзор. Синеволосый взмыл в небо, изящно демонстрируя чудеса гибкости и грации. Из толпы раздался восторженный вздох. Носорог мотнул головой и с тупым упрямством двинулся дальше. «Он не будет сражаться с тобой? Тогда просто прикончи хозяина!» — выкрикнул Евклид на весь стадион. «Есть!» — эхом отозвалось в голове. «Приземлюсь и следующим прыжком он мой!» Тимофей изящным движением приземлился на поле стадиона, готовясь к атаке, но со всей силой угодил в неожиданно разверзшийся зыбучий песок. Упав с такой высоты, он угодил в зыбучую смесь по грудь. Снаружи остались только одна рука и голова. Песчаные частицы зашевелились, не давая выбраться. «Ну вот и все!» — хлопнул в ладоши гол. «Глупый самонадеянный человек и такой же глупый самонадеянный сатан!» Что происходит, Тимофей? Это какая-то странная песчаная топь. Я не могу двинуться и применить магию. Ни разу не встречал подобного. Странное заклинание. Уверен, что вы сейчас мило общаетесь между собой. Но я с удовольствием и сам все расскажу. Я выменял у Вектора несколько вот таких интересных вещиц и решил протестировать их как можно быстрее. Тест идет прямо сейчас, если вы не поняли. Он продолжал сидеть на земле, демонстрируя несколько крошечных колючек. С началом поединка я засунул под брюха своего сатана сразу пару таких для верности. Проходя над точкой, куда как я планировал приземлиться сатан, я сбросил колючки, заминировав этот клочок земли. Так что все по регламенту дуэлей. Я не размещал ничего заранее, все после стартового сигнала. Основная сложность была в том, что твой сатан побежал быстрее запланированного. «Думаю, что ты, глупец, просто наплевал на защиту. Но своего непробиваемого сатана я поставил в точности туда, откуда синеволосый приземлился бы точно в мою ловушку. Так и произошло. Шах и мат в шахматах. Ну, а я теперь продемонстрирую тебе выскочка, мой Йоссе!» Рыжий прошептал что-то, и его голова упала на плечо, а тело расслабилось, оставаясь в сидячем положении. «Что происходит, Тимофей?» «Дела плохи, хозяин. Он поместил свое сознание в своего сатана. Теперь он видит его глазами и управляет телом». «Я вижу, вижу, что он управляет им. Что нам делать? Ты должен выбраться. Мы не можем проиграть». Я не способен перемещаться или применять магию. Сдавайся, Евклид. Эти артефакты действительно слишком сильны. Я переоценил свои силы. Не рассчитал внешние факторы. Похоже, это конец.